Следочки Татьяна Легны. Самая дорогая обувь в мире — это, конечно, бренды. Стоимостью десятикомнатной квартиры в Москве. Они следочки из белой шерсти с синими полосочками. Их вяжет сама и продает в гардеробе-столовой Татьяна Олегна из Пушкинских гор. Стоят они 400 рублей всего. Нет такого бренда «Олеговна». А если был бы, стоил бы миллионы. Ноги, отмороженные побегами от себя, суну в эти следочки. Пойду из мегаполисов и дедлайнов в дремучий лес да по бабушке на избе уменьшающимися ножками.